Глава 36. Место преступления выглядело по-настоящему жутким. Туман висел над самой мостовой в переулке промзоны. С неба лил дождь, с которым ещё можно было бы смириться, если бы не пронизывающий ветер. Переулок был пуст, разве что вдали светилась пара вывесок маленьких магазинчиков. Фиолетовая палатка сразу бросалась в глаза на голом асфальте за торговым центром. Гек отошёл в сторонку, и принялся наблюдать, как Лорелл осматривается, а потом подходит к палатке и заглядывает внутрь. Со своего места он увидел конфеты в форме сердечек, перемешанные с кровью. И правда жуть. Тем не менее, думал он сейчас совсем о другом. Жаль, что отца уже нет в живых. Как бы он обрадовался, узнав, что станет дедом. Гек продолжал наблюдать за Лорел издалека. Она понравилась ему с первого взгляда. Но он планировал двигаться медленно, постепенно вводя ее в свой мир. Она тоже не торопилась. И Гек объяснял это отчасти ее умом и отчасти тем, что она выросла без отца. Ребенок все менял. Теперь он отвечал за них обоих. И Лорел могла не оценить такого отношения или, наоборот, оценить. Иногда понять ее было невозможно. Шериф Уиллис, высокая блондинка лет 50 терпеливо водила Лорел по переулку и отвечала на ее вопросы. личности жертвы пока так и не установили. Лорел подошла к задним дверям склада, безлюдного в эту рань. Первые рассветные лучи нисколько не рассеивали тумана. Она повернула голову направо, потом налево. «Здесь нет церкви. Прошу прощения», — удивилась шериф Уиллис. Гек смотрел, как Лорелл озирается. По обеим сторонам переулка стояли склады. Нахмурившись, Лорелл двинулась через дорогу, борясь с порывами ветра. Прищурилась и указала на небольшое здание, зажатое между двумя складскими ангарами. «Шериф Уиллис», — позвала она, — «что это такое? Что это за место?» Гек тоже перешел улицу и увидел домик, обшитый металлическим слайдингом. Он был безлюден и тих. Шериф Уиллис перебежала проезжую часть и встала рядом с Лорел, огляделась по сторонам. «О, это общинная церковь Дрифтвуд. На прошлой неделе у них украли вывеску. Лицо Лорелл просветлело. «Но это церковь. Прямо посреди промзоны?» «Да», — кивнула Уиллис. «Маленькая, вне церковь, и в ней очень громко играет музыка. На них частенько жалуются по ночам. Тут была вывеска, очень красиво подсвеченная. Не знаю, кто её стащил, но мы разберёмся». «Всё в порядке». «Мне просто надо было убедиться, что рядом с местом преступления есть церковь», — пробормотала Лорел. До этого факта Рэйчел пока не докопалась. Гек обвёл переулок глазами, проверяя, не идёт ли кто. Но поблизости не было ни души. Ветер продувал его куртку насквозь, словно она была из перьев. Боже, денёк обещает быть холоднющим. он увидел как Лорел но ничего не сказала. Просто вытащила телефон и начала фотографировать церковь с разных ракурсов. Он подавил желание снять куртку и набросить ей на плечи. Всё-таки рядом были незнакомые офицеры. Тем не менее он собирался как можно скорее усадить её назад в тёплый пикап. Телефон шерифа проиграл весёлую песенку, и она достала его из кармана. «Шериф Уиллис?» Пару секунд она молча слушала. «Поняла. Спасибо». Она повесила трубку. Коронер снял у жертвы отпечатки пальцев. Его звали Матео Перес. Лорел приподняла одну бровь. «Это имя вам что-то говорит?» Уиллис покачала головой. «Нет, но доктор Блумсберг...» Сказал, что Перес работал офицером по УДО в округе Скагит. Мы с ним никогда не встречались. Гек прищурился. Значит, он работал в округе Скагит, а жил водками? Округ Скагит располагался между округами Темпест и Водкомом. Водком граничил с канатой. «У вас есть его домашний адрес?» Уилли кивнула. «Там уже наши люди. Собака Переса заперта в гараже. Никаких следов борьбы?» Дек подошёл к палатке, наклонился и посветил внутрь фонариком. «Вам удалось подсчитать, сколько конфет осталось возле каждого тела?» Лорел покачала головой. «Они были слишком повреждены, чтобы сосчитать точно...» Но доктор Ортега говорит, что в каждом случае их было от 4 до пяти десятков. Возле Зика Кейна нашли всего 10 но, я думаю, там они выпали у нападавшего из кармана». «Хм...» — протянул Гек. «Значит, количество непостоянное». «Нет», — сказала Лорел. «Я об этом уже думала. Это обычные конфеты из тех квадратных коробочек». Больше никакой информации лаборатория пока не предоставляет. Точное количество сложно сосчитать еще и потому, что они смешивались с кровью». Она достала свой телефон, нажала несколько кнопок и поднесла его к уху. «Привет, Нестер. Я тебе сбросила имя жертвы. Матео Перес. Работал офицером по УДО в округе Скагит. В течение часа разузнай о нем все, что можешь». Она сделала паузу. «Серьёзно? Так быстро? Спасибо!» Лорел повесила трубку. Гек сунул руки поглубже в карманы куртки. «Что теперь?» Она опять поёжилась на ветру, набрала номер и прижала телефон к уху. «Привет, офицер Зелла. Да, извините, Фрэнк. Вы ещё на месте?» Она послушала, а потом спрятала свободную руку в карман. «Очень хорошо!» Никто не крутился вокруг дома Кейт прошлой ночью. Её лицо разгладилось. «Спасибо. Завезите счёт ко мне в офис, когда будет возможность. Больше охранять её не требуется. Сегодня у них установят охранную сигнализацию». Она закончила разговор и сунула руку с телефоном в другой карман. «Лорел?» — позвал Гек. Она опять сосредоточилась на месте преступления. Кончик её носа покраснел от ветра. «Надо собрать всю команду. Составить профиль преступника и план. Пора поймать этого мясника». От агента Норса Лорел узнала, что состояние Зика Кейна стабильное, но разговаривать он отказывается. Он как будто нарочно мешал расследованию. Надо было устроить так, чтобы волтер как можно скорее побеседовал с ним. Пока же она стояла возле двух досок в дальнем конце переговорной, а остальные члены ее команды сидели за роскошным стеклянным столом. Нестер что-то печатал в ноутбуке. волтер с ожогами на правой половине лица уселся справа от Нестера, а Кейт с рукой на перевязи слева. Команду Лорел здорово потрепала. Гек и Инна, которую она теперь тоже считала частью команды, уехали на вызов. «Хорошо», — начала Лорел. «Я подумала, нам надо ещё разок пройтись по делу. Итак, что мы имеем?» Она указала на пять фотографий, прикреплённых магнитами к доске с жертвами. Четверых из пяти жертв закололи ножом в фиолетовой палатке и натолкали им в горло конфеты. Во всех четырёх случаях рядом находилась церковь. Первым был убит Виктор витрен адвокат из фирмы «Маршал энд Каттинг». Маршал стал второй жертвой. Он был в фирме старшим партнёром. Единственным оставшимся старшим партнёром является милиса катинг Она наша подозреваемая. Нестер оторвался от ноутбука. — А другие партнёры есть? «Только младшие и помощники, но и с ними надо обязательно поговорить», ответила Лорел, мозг которой стремительно работал, пока она пересказывала команде ход дела. Третья жертва — Хиро Макина, видеооператор, снимавший ролики для Свелтра и Витрона, а также для юридической фирмы. Кроме того, он был с детства знаком с первыми двумя жертвами. Лорелл постучала маркером по фотографии Зика. Четвёртая жертва — единственная, оставшаяся в живых. Это Зик Кейн. Пока нам не удалось установить связь между ним и остальными тремя. Также, хотя на земле рядом с ним были рассыпаны конфеты, он лежал не в фиолетовой палатке. Конечно, я могла помешать убийце, застав его врасплох. Рассказать всё ещё раз? Было для нее полезно. Пятой жертвой стал Матео Перес, офицер Паудо из округа Скагит, живший в округе Водкам. Высока вероятность, что он знал как минимум одного из адвокатов. Это надо проверить в первую очередь. Связи между Матео и Кейном я пока не вижу. Она перешла к доске с подозреваемыми. На доске подозреваемых у нас Мелисса катинг которая на данный момент является единственным старшим партнером в юридической фирме. С большой вероятностью у нее был роман с Виктором Витроном. «Как насчет связи с остальными жертвами помимо двух адвокатов?» — спросил Нестер. Лорел сделала под фотографией катинг заметку о необходимости получить ордер на изучение ее финансов пока что мотив не прослеживался и этот вопрос надо было прояснить до сих пор мы не выявили связи между Милисой Катинг и Зиком Кейном она могла встречаться с Макино во время съёмок рекламного ролика для фирмы но в самом ролике её нет есть также шанс что она встречалась с Перисом если Виктор Витран работал с ним но пока что это только предположение «Мы должны проверить всех адвокатов в фирме, поскольку с ними мог контактировать любой из них». волтер отпил большой глоток кофе из своей великанской кружки. Теперь он перешел на черный без сливок. «Обязательно», — Лорел указала на следующую фотографию на доске подозреваемых. «Это Керсти Витрон, вдова Виктора. Скорее всего, у нее сейчас личный роман с тренером. И такое происходит не впервые. Лорел двинулась по доске вниз. Дальше у нас Тима Секки, младший партнёр в фирме. У неё был роман с Виктором Витроном, а раньше она состояла в отношениях с фредриком Маршалом. Кроме того, она фигурирует в рекламном ролике, который снимал Хиро макина Связи с Пересом или Кейном пока не выявлено. Тем не менее, повторюсь, Перес был офицером по УДО так что их пути могли пересекаться. Зик Кейн, очевидно, не вписывался в общую картину. Лорел не могла исключить, что и Матео Перес тоже окажется в ней особняком. Она вгляделась в фото советника, явно постановочная. Теперь советник Свелтер. Они с Виктором Витреном и Фредериком Маршалом в детстве вместе отдыхали в летнем лагере. Хиром Акино тоже ездил в лагеря. «Мы предупредили советника, что ему может грозить опасность. Он принимает необходимые меры. Одновременно он наш подозреваемый». Нестер скорчил гримасу. «Советник Свелтер отклоняет мои звонки насчет его попытки купить лагерь. Но я продолжу пытаться». Лору оценила его старание. Виктор собирался баллотироваться в городской совет против Свелтера, и они определённо друг другу не нравились. Хира снимал для Свелтера ролик, но от съёмок второго отказался, потому что начал работать на Витрана. «Связи между советником и Пересом или Кейном я также не вижу». «Он выглядит скользким», — заметила Кейт. Лорел кивнула. Описание было подходящее. «Я думаю, ключ в летнем лагере. Но нельзя сосредотачиваться на одной версии в ущерб остальным. В тамошней церкви есть фиолетовая игровая, а наши жертвы были найдены в фиолетовых палатках. Если это совпадение, то почти невероятное. Все нити ведут в этот лагерь». Она постучала по фотографии детей из Санрайза прикреплённый к доске. Снимок немного размытый, и разглядеть все лица тяжело. Я не вижу здесь Зика Кейна или Матео переса но оба сейчас лысые, да и лет прошло очень много. Нам не удалось отыскать никого с этого снимка, кто остался бы в живых, за исключением советника Свелтера. Нам очень бы пригодилась его помощь. Я хочу знать, есть ли на фотографии перес или Кейн. Это привязало бы всех жертв к лагерю. Кейт хмыкнула. — Я так понимаю, советник с не любит копов и помогать им не собирается? Лорел посмотрела на фото. — Постараюсь его переубедить. Волтер с Кейт переглянулись, и Волтер приподнял брови. — Что? — спросила Лорел. Волтер передвинулся поближе к столу. «Ничего, босс. Просто ты, как бы это сказать, не то чтобы умеешь очаровать». «И правда», — Лора улыбнулась. «Я не собираюсь его очаровывать», — она снова развернулась к доске. «Есть вероятность, что нападение на Зика Кейна, — она указала на снимок своего отца, — не связано с четырьмя другими убийствами, тем более что он остался жив». «Да, но ведь ты же помешала убийце», — негромко вставил волтер Лорел едва заметно поюжилась. «Могла помешать, но у него нет связи с другими жертвами или с лагерем. И пока остаётся шанс, что смерти Зику желал кто-то другой. Я отслеживаю женщину, которая оставила сообщение на телефоне Эбигейл. В прошлом он нападал на женщин а потом пропал на пять лет. Так что врагов у него может быть больше, чем мы предполагаем, включая Эбигейл Кейн. «Куда же без нее?» — буркнула Кейт себе под нос. Лорел постучала по фотографии Эбигейл на доске с подозреваемыми. «Не думаю, что она имеет отношение к четырем другим убийствам, но нам нельзя выпускать ее из поля зрения относительно нападения на Зика Кейна. Я тоже подозреваемая поэтому данным аспектом дела занимается волтер волтер присвистнул. «Так точно?» Теперь к личности убийцы. «Это так называемый миссионер, миссия которого никогда не заканчивается. Даже если он уже устранил тех, на кого нацеливался изначально, такой убийца находит новые жертвы», — сказала Лорел, почти физически ощутив как запускается обратный отчёт до следующего убийства. Думаешь, это женщина? поднял голову Нестер. Лорел посмотрела на доску подозреваемых. Не знаю. В любом случае, у нас серийный убийца, который выбирает мужчин по их возрасту, степени успешности или ещё какому-то качеству, которого мы пока не обнаружили. Как Джейсон Небот? подсказал Нестер. Да. Джейсон Эбботт отыскивал успешных женщин в интернете, выслеживал их, а потом убивал. Лорел постучала маркером по доске. Это человек, у которого проблемы с мужским полом. Убийца оставляет конфеты для валентинова дня вокруг головы жертвы и заталкивает ей в глотку. Сердечко — символ Дня Святого Валентина, а конфеты подразумевают романтику. «Думаю, наш убийца зол на всех мужчин, считает их лжецами и предателями. Вероятно, именно поэтому он заталкивает жертвам конфеты в глотку после того, как зарежет их». Кейт подкатилась к столу на белом офисном кресле. «Таких людей пруд-пруди». «Знаю. Подозреваемому должно быть от 25 до 50 лет», — продолжала Лорл. Он достаточно силён, чтобы нанести человеку на живые ранения, вытащить тяжёлый труп из пикапа и спрятать в палатку. Волтер оттолкнулся от столешницы. О'кей. И какой у нас план? Флорал сделала глубокий вдох. Постарайся разузнать как можно больше обо всех пяти церквях. Проверь, нет ли какой-нибудь связи между ними, а также между жертвами и церквями. «Мы ничего не должны упустить». «Без проблем», — откликнулся волтер «Начну с ближней к нам и двинусь дальше». «Можешь также навестить милису Катинг на работе, застать её врасплох». Лорел не хотела ждать до времени удобного Мелисе. «Запросто», — кивнул Уолтер. Лорел повернулась к Нестеру. «Продолжай работать с лабораториями по поводу палаток и конфет». Также нам по-прежнему нужны данные с телефонов Фредерика Маршалла и его жены. Когда будут ордера?» Настер кивнул. «В округе Колумбия вышла задержка, но теперь я могу получить доступ к их телефонам. Я уже обновляю свою программу. Почти всё готово. Сегодня же данные будут у тебя. Спасибо. Ещё должно быть что-то по краске, которую нашли у жертв на стопах. И мне обязательно надо, чтобы ты отследил машину, из которой в нас Тима и Кейт стреляли на парковке. «Будет сделано», — сказал Нестер. «Хорошо». «Кто все-таки был тогда мишенью?» Стрелок промахнулся, но мог попробовать снова. «И очень скоро».